Глава одиннадцатая На следующее утро я отправилась в магазин «Подарки», расположенный на проспекте молодых энтузиастов. На рабочем месте Ольги не было, и я спросила у одной из продавщиц. «Скажите, пожалуйста, Хрекова сегодня работает?» «Нет, она в отпуске», — ответила девушка. «Давно?» — поинтересовалась я. «Со вчерашнего дня». Я прошлась по магазину для отвода глаз. Но так ничего и не выбрав, вышла на улицу. Сев в машину, я поехала к Хрековым. Мне очень не понравилось, что Ольга сразу же после задержания своего поддельника взяла отпуск. Возможно, она одна или вместе со своей матерью уже уехала из Тарасова, прихватив песочные часы в драгоценном корпусе. Тогда мои планы летят ко всем чертям. Нет, конечно, бывает, что я в интересах расследования выезжаю не только за пределы родного города, но и страны, но сейчас не тот случай. Мои командировочные просто-напросто никто не оплатит. Я и так занималась чистой благотворительностью и очень жалела, что прервала расследование. Тогда бы я этих преступниц уж точно не упустила. До места я добралась быстро, но во двор заезжать не стала, припарковалась у соседнего здания. Войдя во двор, я заметила возле второго подъезда синюю восьмерку. Подойдя ближе и разглядев номера, я удостоверилась, что это тачка Степанова. Такого поворота событий я не предусмотрела. Неужели Костя все-таки заодно с Ольгой? Я прошла мимо машины, ломая голову, что же мне делать дальше. Спектакль, который я хотела разыграть, предназначался исключительно для женщин. В глубине двора, в районе детской площадки, визгливо залаяла собака. Я невольно посмотрела в ту сторону и увидела сначала курпулентную даму в синем плаще, а потом рыженькую лохматенькую собачку. Уж не Наталья Ивановна ли это? Ленка именно так описывала мне одну из жительниц квартиры Хрековых. Поскольку у Ольги был гость, ее мать вполне могла пойти на прогулку, чтобы не мешать молодым. Мне не хотелось перед ней светиться, поэтому я завернула за дом обошла его с другой стороны и аккуратно выглянула из-за угла. Женщина с пышными формами уже топталась у своего парадного, поглядывая на припаркованную неподалеку восьмерку. Начался противный мелкий дождь, но пойти домой дама так и не решилась. Отошла от подъезда и продолжила прогулку, присоединившись к старушке, выгуливавшей таксу. «Зачем?» – прозвучал у меня в голове голос Сергея Федоровича. «Вы снова хотите подарить мне пустую надежду?» Я не хотела напрасно его обнадеживать, поскольку еще вчера была на сто процентов уверена, что дети Степанова не имеют к краже никакого отношения. Теперь я иначе взглянула на все произошедшее. Мне вспомнился разговор Арины с братом после того, как она вышла из кардиологического корпуса. Костя посоветовал сестре нанять адвоката. Какой же он лицемер. Может, именно он и придумал, как ему вместе с Ольгой остаться в стороне, подставив сестру. В моей частной практике случались такие дела, когда близкие родственники ненавидели друг друга, сживали друг друга сосвету и даже убивали. Неужели Степановы пополнит эту печальную статистику? Минут через десять Константин вышел на улицу, немного постоял около своей потрепанной тачки, пребывая в хмурой задумчивости, сел в машину и, даже не прогрев двигатель, тронулся с места. Нетрудно было заметить, что общение с Ольгой не доставило ему радости. «Может, я зря грешу на Костю?» Вдруг он догадался, что именно Хрекова стоит за неприятностями, свалившимися на Арину, и пришел сюда, чтобы разобраться с ней. Как только восьмерка отъехала, полная собачница распрощалась со старушкой и направилась к своему парадному. Я пошла в том же направлении. «Оля, это я!» – сказала дама в переговорное устройство домофона. «Открывай!» Первой в распахнутую дверь юркнула собачка неопределенной породы. Затем туда протиснулась Наталья, а потом вошла я. На площадке первого этажа Хрекова-старшая посторонилась, пропуская меня вперед. Я начала медленно подниматься по лестнице, стараясь не слишком опережать жительницу этого дома, но с каждым следующим этажом расстояние между нами увеличивалось. Тучной женщине подъем давался нелегко. Я была уже на последнем, пятом этаже, а она же застряла где-то на середине пути. Шустро прибежавшую собачку Ольга уже впустила в квартиру и оставила дверь приоткрытой для матери. Я решила потянуть время и начала копаться в сумке. За этим занятием меня и застала Наталья Ивановна. «Ой!» – воскликнула я, когда она подошла к своей двери. «А мне, оказывается, к вам и надо». «Да? И кто ты такая?» Хрекова-старшая смерила меня недружелюбным взглядом. Я не представилась, но сообщила ей, к кому я пожаловала. «Мне нужна Хрекова Ольга Николаевна». Наталья Ивановна открыла дверь и крикнула. «Оля, к тебе пришли!» Дочь вышла из ванной комнаты с собакой на руках. Опустив питомицу на пол, Ольга посмотрела на меня и удивленно спросила. «Вы ко мне?» «Ну, по всей видимости, к вам. Разрешите войти?» «Оля, ты что, не знаешь ее?» осведомилась мать, перекрыв своим мощным телом вход в квартиру. «Первый раз вижу», — ответила дочь, не скрывая растерянности. Наталья Ивановна повернулась ко мне и строго спросила. «Так, девушка, вам что надо от моей дочери?» Ответ мой давно был готов. «Нам надо поговорить по поводу одного ДТП». «Какого еще ДТП? У меня и машины-то нет». Ольга заметно расслабилась. «Да, у нас действительно нет машины», — подтвердила ее мать и попыталась закрыть дверь, решив, что на этом разговор закончен. «Погодите, я поставила ногу на порог, не желая уходить ни с чем. Я и не утверждаю, что у вас есть машина. Насколько мне известно, вы, Ольга Николаевна, были лишь свидетельницей». «Была?» — строго спросила Наталья Ивановна у дочери. «Нет», — запротестовала Оля. «Я вообще не понимаю, о чем речь». «Ну как же, вы ведь были пассажиркой «Газели» с номерным знаком «Х-013АМ», которая в Гагаринском микрорайоне поцарапала машину Audi а А8». «Это какая-то ошибка», — продолжала настаивать на своем подружка Наумова. «Я никогда там не была, и уж тем более ничего подобного не видела». «Вы напрасно этот факт отрицаете. У нас имеются свидетели и распечатки кадров с камер видеонаблюдения». «У кого это у вас?» уточнила Наталья поверх моего плеча, озирая лестничную клетку. «Я, кроме вас одной, здесь никого не вижу!» «Я вам все объясню, но, может быть, вы все-таки позволите мне войти?» Хрековы переглянулись, как бы спрашивая друг у друга, что им дальше делать. «Нам надо утрясти лишь небольшую формальность. Много времени я у вас не отниму». «Ладно, проходите», – сдалась Наталья Ивановна. «Спасибо». Я перешагнула через порог и быстренько сняла куртку, хотя мне никто и не предлагал раздеться. «Куда можно пройти?» «В комнату». Ольга указала на нужную дверь. «Только снимите обувь». Я разулась и прошла в комнату. «Ой, у вас такая собачка замечательная!» Я наклонилась к ней, чтобы погладить. «Это какая порода?» «Смесь пекинеса с дворняжкой», ответила Ольга. Наталья вошла в комнату и втиснулась в кресло-кровать со словами «Нос, мы вас внимательно слушаем!» Я присела на краешек дивана, положила сумку на колени и произнесла со всей возможной важностью «Я представляю интересы Лазманова Игоря Давидовича». «Кого?» – уточнила Наталья Ивановна. «Пострадавшей стороны, владельца Ауди А8, поврежденной в результате ДТП. Вам необходимо знать...» что специалисты оценили ущерб в 773 тысячи рублей. «Почти восемьсот тысяч за какую-то царапину?» – не поверила Ольга и ошеломленно опустилась на стул, стоявший рядом с креслом кроватью. «Значит, вы все-таки видели, какая именно была царапина?» – заметила я. «Вероятно, вы просто плохо представляете себе, сколько стоит замена четырех деталей – двух дверей и двух крыльев в машине премиум-класса». Впрочем, вы и не обязаны все это знать. Есть специально обученные люди. Они могут быстро, а главное точно, оценить любой ущерб. И они это сделали. Допустим, что дальше?» Осведомилась Хрекова-старшая. «Мой клиент очень серьезный человек. Он намерен взыскать ущерб с виновника». «Пусть взыскивает!» Усмехнулась Ольга. «Я-то здесь при чем?» Как выяснилось, виновник ДТП находится в настоящее время под следствием и содержится в СИЗО. Впрочем, для моего клиента это обстоятельство вовсе не является препятствием. Адвокат Лазманова встретился в следственном изоляторе с Наумовым и поинтересовался, каким образом тот собирается компенсировать ущерб. Михаил поначалу отрицал свою вину, но под действием неопровержимых доказательств был вынужден признаться в содеянном. Я заметила, что обе женщины явно пребывают в смятении, и пояснила. Я имею в виду ДТП. Что касается компенсации ущерба, Наумов предложил способ решения этого вопроса. Не сразу, а только полностью осознав, в каком невыгодном положении он оказался. Я замолчала, дав обеим Хрековым возможность самостоятельно домыслить, каким образом Михаил собирается компенсировать этот материальный ущерб. Мать и дочь уставились друг на друга. В их глазах читался один и тот же вопрос. Неужели у него хватило на это наглости? Первой подала голос Наталья Ивановна, спросив. «И что же этот Наумов вам предложил?» «Да что он может предложить?» усмехнулась Ольга наигранно хорохорясь. «Разве что разменять теткину квартиру? Зачем этой алкоголичке целых две комнаты?» «Да, действительно», подтвердила ее мать. «У него ведь больше ничего нет». Вот Михаил так и сказал, что у него ничего нет, зато есть человек, который и погасит его долг. «Какой еще человек?» В один голос попросили Хрековы, вероятно догадываясь, чье имя я назову в следующую секунду. Собачка поддержала своих хозяек и залилась громким лаем. Я не стала их разочаровывать и произнесла. «Это вы, Ольга Николаевна». «Я? С какой стати? Да как вообще это мишки в голову пришло? Мы с ним едва знакомы». «Почему я должна отвечать за его делишки?» Распалялась Ольга, а мать лишь кивала, поддакивая ей. Спокойно выслушав ее, я продолжила. «Знаете, Ольга Николаевна, ни мне, ни Игорю Давидовичу нет никакого дела до того, кем именно вы приходитесь на умову женой, любовницей, деловым партнером. Важно лишь то, что он вам переадресовал свой долг». «А если бы он папе Римскому переадресовал его, вы бы в Ватикан поехали?» Сострила Ольга, и я невольно улыбнулась ее шутке, но через секунду вновь приняла серьезный вид. Михаил предполагал, что вы начнете от всего отнекиваться, поэтому просил передать вам следующее если вы не выполните его просьбу, а также то, что обещали ему до момента его ареста, он изменит свои показания по уголовному делу. Это что, шантаж? догадалась Наталья Ивановна. Да как вы посмели явиться сюда и шантажировать мою дочь? Собачка гавкнула и замолчала, ожидая моего ответа. «Ну что вы, уважаемая, я никого не шантажирую!» — возразила я совершенно невозмутимым тоном и взглянула на Ольгу. «Я лишь передала вам слова вашего знакомого. Итак, каков же будет ваш ответ?» «Нет!» — бросила мне в лицо Хрекова-младшая. «Я ничего платить за Мишку не буду! Слышите? Не буду!» «Тише, тише!» — мать похлопала дочь по руке сообразив, что все очень и очень непросто. «Девушка, простите, я не знаю, как к вам обращаться». «Татьяна», – представилась я. «Татьяна, понимаете, Наумов ввел вашего клиента в заблуждение. На самом деле нет ничего такого, что заставило бы мою дочь платить за него какие-то деньги. Вы же видите, как мы скромно живем. Сумма, о которой вы говорите, нам и во сне не снилась. Вы можете объяснить это Лазманову?» «Объяснить Лазманову?» – удивленно переспросила я. «Вы шутите? Где он и где я? Я могу только выполнять поручения Игоря Давидовича и отчитываться перед ним о проделанной работе». «Пока что мне, к сожалению, похвастаться нечем. Вы, похоже, еще не осознали, насколько все серьезно». «Нам надо подумать», – сказала Хрекова-старшая. «Хорошо, думайте. Даю вам ровно двадцать 24 часа и предупреждаю, не надо делать глупости». Мы вас из-под земли достанем, а чтобы вам не очень скучно было думать, я оставлю вам диск. Посмотрите кино, получше вникните в ситуацию. Я встала, подошла к столу, открыла сумку, вынула конверт, в котором был диск, и как бы случайно выронила его оттуда. На самом деле все было спланировано. Мне не хотелось оставлять свои отпечатки, вот я и не прикасалась к диску. Убрав пустой конверт в сумку, я улыбнулась, весьма официально, и сказала. Завтра я снова к вам загляну, в это же время. Скрываться не советую. Я вышла в прихожую, надела полусапожки и куртку и, оглянувшись на ошарашенных хозяек, спросила, «Вы мне откроете?» Первая очнулась Ольга. Она подошла к двери и открыла замок. «До свидания!» Бросив Хрековым напоследок, я торопливо спустилась по лестнице. Я была довольна своей игрой. Мне удалось попасть в квартиру Хрековых оставить там два жучка в прихожей слева от вешалки и в комнате под валиком дивана, на котором я сидела, и дать этим женщинам понять, что на умов может проговориться. Даже толстокожая Наталья прониклась всей серьезностью ситуации. То ли еще будет после просмотра диска. Откровенно говоря, то, что на нем было записано, не имело никакого отношения к Лазманову. Это была запись, которую я сделала скрытой камерой во время одного из моих расследований. На ней преступники обрабатывали виновника одного ДТП, которое они сами и спровоцировали. Лица там были видны плохо, зато хорошо слышны голоса и угрозы. Между прочим, пять человек отдали деньги, испугавшись физической расправы, а вот шестой обратился ко мне. А еще я записала на диктофон наш разговор, и там были очень интересные фразы. «Да как это вообще Мишке пришло в голову? Мы с ним едва знакомы. Почему я должна отвечать за его делишки?» возмущалась Ольга. «Я ничего платить за Мишку не буду. Слышите? Не буду!» А Наталья Ивановна поддержала ее. «На самом деле нет ничего такого, чтобы заставила мою дочь платить за него какие-то деньги». Наверняка Хрековой обещали Михаилу нанять столкового адвоката, и он им поверил. Но, услышав, что они сказали мне, Наумов поймет, что не стоит их выгораживать. Сев в машину, я достала из бардачка приемное устройство и наушники. «Мама, ну что ты молчишь?» – выла Ольга. «Если Мишка расколется, нам конец. Лично я сидеть в тюрьме не собираюсь». «Не паникуй, дочка, раньше времени. По-моему, это все блеф, красиво разыгранный, но все-таки блеф». «Хорошо, если так. А ты знаешь, кто такой этот Лазманов?» «Фамилия знакомая, но я пока что не соображу, кто за ней стоит. Давай диск посмотрим», – предложила Наталья Ивановна. «Может, что-то прояснится?» Пока вы смотрели мое видео, я переключила тюнер, перемотала запись назад и вскоре уже знала все, что было сказано в их квартире сразу после моего ухода. «И каким ветром к нам задула эту заразу?» – подала голос Наталья Ивановна. «Не знаю, но ты, мама, как всегда права. Это какая-то зараза. Никогда не знаешь, где ее подхватишь». Я невольно улыбнулась. Как и предупреждали меня двенадцатигранники, у этих женщин сложилось не слишком лестное мнение обо мне. «Оля, скажи, Мишка действительно врезался в крутую иномарку?» Строго спросила мать. «Врезался? Это слишком сильно сказано. Так, чиркнул немного по левому боку». «Откуда же тогда эта сумма? Почти восемьсот тысяч?» «Понятия не имею, с какого потолка эта зараза взяла такую сумму». «Значит, какой-то ущерб на самом деле был. Ты сидела в газеле, и тебя там кто-то видел. Оля, почему ты мне раньше не рассказала об этом инциденте?» – рассердилась мать. «Да откуда же я знала, что все так обернется?» После небольшой паузы Наталья подала голос. «Ладно, с этим мы еще разберемся. Ты лучше скажи, с чем Костя ушел. Про самое главное мы едва не забыли». «Я уж теперь не знаю, что сейчас главнее. С Костей вроде бы все утряслось». «Уверена?» «Ну, конечно», – подтвердила Ольга. «Я сделала все так, как ты меня учила». Он должен был поверить, что мы с тобой так благодарны его отцу, что ты никогда не пошла бы на такое. Не то, что его начальничек. В общем, я как могла валила все на Скопцова, даже наплела, как он нас преследовал, как меня домогался. Костя сказал, что припрет подполковника к стенке. Ну, пусть припирает. С облегчением вздохнула Наталья Ивановна. А к нам больше не вяжется, и без него проблем хватает. Да, пришла беда, откуда не ждали. «Мама, ну что ты молчишь? Если Мишка расколется, нам конец. Лично я сидеть не собираюсь». «Не паникуй, дочка, раньше времени. По-моему, все это блеф. Красиво разыгранный, но все-таки блеф». «Хорошо, если так. А ты знаешь, кто такой этот Лазманов?» «Фамилия знакомая, но я что-то никак не соображу, кто за ней стоит. Давай диск посмотрим. Может, что-то прояснится?» Судя по последним репликам Хрековых, видео произвело на них сильное впечатление. Ольга даже расплакалась. «Не реви!» – прикрикнула на нее мать. Еще и не из таких переделок вылезали. Тут главное все продумать надо, просчитать каждый ход. Но сначала пообедаем. Я пошла борщ разогревать, а ты сопли-то подбери. В таком состоянии и глупости какие-нибудь натворить недолго. Пошли на кухню, Леська, собаченька. За мной! Собачка взвискнула и, вероятно, побежала за хозяйкой на кухню. Некоторое время в наушниках была тишина, лишь слышалось отдаленное радостное повизгивание леси. О чем Хрековы говорили за обедом, увы, осталось для меня загадкой, потому что жучок, находившийся в прихожей, плохо улавливал звуки. Наверное, кто-то из женщин закрыл дверь в кухню. Пока что самая главная информация, Константин все-таки не причастен к краже драгоценностей. Сегодня Ольга в очередной раз обвела его вокруг пальца, да еще и бросила тень подозрения на подполковника Скопцова. Или Костя Степанов лишь сделал вид, что поверил своей бывшей подружке. Женщины пообедали, вернулись в комнату, но какое-то время они не говорили ничего существенного. «Мама, может, ты со мной поедешь?» Наконец подала голос дочка. «Нет, Оля, одна из нас должна остаться. В противном случае Лазманов насторожится». Человек это, судя по всему, серьезный. Мне кажется, я вспомнила, кто это такой. В 90-е он был грозой всей пролетарки. Но сейчас времена другие, теперь все решается путем переговоров. Я попробую поторговаться с этой его... заразой. Думаю, мне удастся значительно снизить первоначальную сумму и отодвинуть сроки выплаты. «Мама, ты что, все-таки собираешься платить? Это же глупо пускать такие деньги на ветер ни за что, ни про что». Оля, иногда лучше заплатить за собственный покой, чем сидеть на деньгах и дрожать. Я в молодости тоже многого не понимала, поэтому чуть не заплатила за свою наивность свободой». «Ты сейчас о моем отце говоришь?» «Нет, о жене Кучеренко. Она пришла ко мне и потребовала, чтобы я заставила Колю изменить показания. Мне надо было ей пообещать, что я все исполню, а потом сказать, что ничего не получилось. А я встала в позу, обвинила ее в том, что это из-за ее капризов Олег Аркадьевич никак не мог остановиться. Вот она мне те вещички и подбросила, как только я немного зазевалась. Она ушла, а через полчаса ко мне с обыском нагрянули. «Нам с тобой повезло, что следак позарился на золото!» Правильно говорят, что люди судят о происходящем в меру своей испорченности. «Сергей Федорович хотел в очередной раз выгородить Наталью». Ольга же, не без подачи своей матери, решила, что он захотел забрать драгоценности себе. «Да, а с виду весь такой честный был, принципиальный», продолжила развивать эту тему Хрекова-старшая. «Даже не подумаешь, что Степанов способен на такое. Я столько лет жила в неведении, а в 93-м встретила в поликлинике Янку Кочеренко, и она мне бросила в глаза. Она, мол, не понимает, как же меня не посадили». Вот тогда я и призадумалась, что же это она имела в виду. А в девяносто пятом до меня дошли слухи, что бывший следак ищет каналы, чтобы сбыть музейные вещички. Вот тут-то все и сложилось в единую картинку. Для меня тоже события того далекого прошлого наконец-то сформировались в осмысленную картинку. Оказывается, драгоценности подбросила в квартиру Хрековой супруга Кочеренко, которого сдал Николай Бирюлин после освобождения своей гражданской жены. Во время обыска Наталья не знала, что у нее на лоджии лежат драгоценности, похищенные из музея, поэтому и выглядела такой спокойной. Когда Степанов встретил Хрекова на территории крытого рынка, ее лицо вполне могло выражать благодарность, поскольку она все еще пребывала в неведении, что следователь спрятал улики. Но вскоре судьба свела Наталью с водовой Кучеренко а потом с кем-то из тех барыг, через которых Степанов, доведенный до состояния крайней нужды, искал выходы на местных коллекционеров. «Мама, а если бы я с Костей не познакомилась?» продолжала развивать тему Ольга. «Значит, мы так и жили бы без всяких перспектив на будущее. К сожалению, моя дорогая Олечка, одной красоты мало, чтобы удачно выйти замуж. Богатые женятся на богатых. Ничего, будет и на нашей улице праздник». «Хорошо, что мы обе вещицы разом не засветили. Первый блин вышел комом, но со вторым все будет иначе». «Это вы, молодежь, заморочили мне голову своим интернетом. И что из этого вышло?» «Нет, действовать надо старым, испытанным способом». «Почему же ты тогда на своем не настояла? Жалко ведь, такие деньжищи уплыли!» Посетовала Хрекова-младшая. «А уж мне-то как жалко!» Поддержала ее мать. Эх, стареть я, видно, стала, слабину дала, послушала вас. Оля, я не поняла, ты зачем чемодан собираешь? Это ни к чему, поедешь налегке. Ты думаешь, за нами следят? Не исключено, та зараза сказала, чтобы мы не делали глупостей. Скорее всего, это для понта, но подстраховаться не мешает. Я вот что думаю, как стемнеет, ты выйдешь погулять с Лесей, осмотришься, нет ли хвоста, а затем ее отпустишь. Леся сама домой прибежит, а ты на вокзал поедешь. А я завтра тебе посылочку экспресс-почты отправлю. Вы на место одновременно доберетесь, а дальше, как договаривались, Боровский будет тебя ждать. Ну вот, все и встало на свои места. Песочные часы Хрекова еще не продали. Ольга только собирается реализовать их в другом городе через какого-то Боровского. Но с собой она раритет не повезет. Мать вышлет ей догонку посылочку. Вряд ли Хрековы держат песочные часы дома. А где же? Ну не в банковской же ячейке. Это не в их стиле. В наушниках послышался Олин голос. «Мама, я пойду в ванную». «Иди, дочка, иди». После этих слов наступила тишина, и я сняла наушники. Откинувшись на подголовник, я стала размышлять о том, что же мне делать дальше. Как не допустить этого, чтобы песочные часы уплыли из нашего города? Ольга уедет сегодня вечером налегке, завтра Наталья отправит ей посылку экспресс-почтой. До места они доберутся одновременно. Если Ольга сядет сегодня вечером в московский поезд, то завтра, уже в первой половине дня, она окажется в столице. Посылка же полетит туда авиапочтой и тоже прибудет в Москву к обеду. Красиво придумано, почти без изъянов. Хрековы предусмотрели практически все, кроме одного, что их разговоры прослушиваются. Мне вдруг показалось странным, что Костя поверил Ольге на слово. Он же опер. Мог бы, уходя от своей подружки, оставить в квартире жучок. Так, на всякий случай. А кто сказал, что он этого не сделал? Никто не говорил. Но если бы Степанов-младший услышал, о чем говорят Хрековы, то давно уже появился бы здесь. Но он не вернулся. Кто-то постучал в боковое окно и отвлек меня от этих размышлений. Я повернула голову влево, Увидела мою подружку и открыла дверцу. «Привет, меня ждешь?» – обрадовалась Ленка. Мне очень не хотелось ее разочаровывать, но пришлось. «Не совсем, я тут по делам». «Тань, ты бы хоть соврала для приличия?» «Тебе было бы легче?» «Конечно!» – подружка приподняла тяжелые сумки. «Может, все-таки зайдешь ко мне? Я что-нибудь вкусненькое приготовлю?» «Некогда, Лена, некогда!» Я показала подружке наушники. А я, между прочим, кое-что про жиличек из той квартиры узнала. Попыталась меня заинтриговать подружка. Но тебе это, похоже, неинтересно. Лена, ну что ты стоишь? Немедленно садись в машину и рассказывай. Подружка поставила свои сумки на заднее сиденье, неторопливо обошла машину, села рядом со мной и расправила поло пальто на коленях. Я терпеливо ждала, когда Ленка соизволит заговорить. Короче, я еще в понедельник подошла к учительской, к Татьяне Сергеевне, и деликатно навела справочки об этих Хрековых. Начала я с того, что ко мне во дворе якобы рыжая лохматая собачка подбежала. Принялась заигрывать со мной и пальто мое испачкала. И старичка сразу поняла, что это Хрековская леся. «Знаешь, это смесь пекинеса и дворняжки, ей уже два года». «Лена, собачка меня не интересует, давай ближе к делу, пожалуйста». «Короче...» Обе Хрековы характеризуются исключительно положительно. Ольга раздала всему подъезду дисконтные карты магазина подарки, в котором она работает продавщицей. Тебя интересует, где этот магазин находится? На проспекте молодых энтузиастов, рядом с аптекой Столетник. «Уже знаешь», – расстроилась Ленка. «А о том, что Ольга в прошлом году помогла убийц поймать? Об этом я тоже знаю». «Жалко, это было самое интересное из того, что я узнала». А если узнала, то отчего не позвонила мне? Между прочим, кто-то трижды сбрасывал мои звонки. Ленка уставилась в лобовое стекло театрально, надув губки. Я вспомнила, что подружка действительно звонила мне, но уж очень не вовремя. Я тогда сидела в кафе и общалась с новой клиенткой, вот и сбрасывала все звонки. Потом я сразу же втянулась в очередное расследование, и там уже мне было не до пустой болтовни по телефону. — Лена, извини, я так замоталась. — Ладно, проехали. Тем более, что мне больше сказать нечего. Думаю, диагнозы Натальи Ивановны тебе не интересны так же, как и ее благотворительные поступки. — Какие поступки? — переспросила я, не поверив, что Хрекова в принципе способна на нечто подобное. — Так она же за Тамарой Петровной из тридцатой квартиры ухаживает. — Разве она медсестра? — Нет, она преподавала живопись в Доме детского творчества, пока на пенсию не вышла. Знаешь, для того, чтобы продукты кому-то по пути домой занести, медицинское образование не требуется. Наталья носит продукты соседке? Забавно. Хрекование из тех, кто станет заниматься благими делами, размышляла я вслух. Может, она продукты ей за деньги таскает? Предположила моя подружка. Может, и за деньги, а может, и еще кое за что. Лена, что ты знаешь об этой Тамаре Петровне? Ничего толком не знаю. Это плохо. Придется еще раз к твоей историчке обратиться. Она еще в школе, у нее кружок. Таня, может, ты все-таки расскажешь мне, что происходит в нашем доме? Да ничего особенного у вас не происходит. Просто у меня есть предположение, что Хрекова кое-что прячет в квартире Тамары Петровны. Зачем? Подальше положишь, поближе возьмешь. Знаешь такую пословицу? Знаю, конечно. Таня, и что ты намерена предпринять? Проникнуть в квартиру Тамары Петровны. Только я пока что не знаю, как это сделать. А нельзя ли просто позвонить туда, представиться частным детективом, войти и все объяснить хозяйке? Лена, ты же сказала, что эта тетка парализованная. Я этого не говорила. Ты сама все домыслила. Когда к Тамаре Петровне сын приезжает, он где-то на Дальнем Востоке служит. Он выносит ее на улицу, и она по двору с помощью ходунков передвигается. Так что по квартире она тоже ходит. Для нее лестница непреодолимая проблема». «Ну вот, а ты говорила, что ничего об этой тетке не знаешь?» «Я думала, тебя что-то другое интересует». «Лена, ты даже не представляешь, насколько ценные сведения ты мне сообщила». И я чмокнула подружку в щечку. «Кстати, вон Татьяна Сергеевна идет». Ленка указала на женщину в красном пальто, проходившую мимо машины. «Лена, меня со своей коллегой. Живо!» «Бегу уже!» Лена открыла дверцу и окликнула. «Татьяна Сергеевна, можно вас на минуточку?» Ольга все сделала так, как научила ее мать. Как только стемнело, она вышла на прогулку с Лесей. При ней была только небольшая дамская сумочка, так что никому и в голову бы не пришло, что она собирается в дальний путь. Хрекова описывала круги вокруг дома и не забывала постоянно оглядываться по сторонам, проверяя, нет ли за ней хвоста. «Меня она не могла увидеть». Я наблюдала за ней из окон, переходя из одной комнаты в другую. Погуляв с полчасика, Ольга отпустила собачку с поводка и быстрой походкой направилась к автобусной остановке. Я вышла на улицу, села в Ситроен и поехала на железнодорожный вокзал. Мне пришлось сделать несколько кругов по привокзальной площади, прежде чем удалось найти свободное парковочное место. Нарезая эти круги, я заметила одну знакомую машину и поняла, что события развиваются по правильному сценарию. Я зашла в здание вокзала и направилась к расписанию поездов. Сегодня вечером в Москву с интервалом в один час отбывали два поезда. Были и другие направления. Но что у Ольги делать с редкой антикварной вещичкой в каком-нибудь Нижневартовске или Балашове? Удачно продать песочные часы можно только в одной из столиц. Но в Питер поезд ушел днем. Изучив расписание, я заглянула в один зал ожидания, затем в другой. У Ольги ни в одном из них не оказалось. Когда объявили посадку на фирменный поезд Тарасов Москва, я вышла на перрон и едва не столкнулась с тем, ради кого сюда и приехала. Нет, не с Ольгой, а с Константином. Но ну, не мог Опер поверить в тот бред, который наплела ему Хрекова. Извините, вы здесь кого-то встречаете или провожаете? обратилась я к нему. Хорошо, что мне не довелось пообщаться с Константином в качестве медсестры Санты. Подставлять Сергея Федоровича мне совсем не хотелось. Пока и сам не знаю ответил он, не спуская глаз с выхода на перрон. Вероятно, в любой другой ситуации Костя охотно поддержал бы разговор со мной, но сегодня ему было не до новых знакомств. «Вы ведь Ольгу Хрекову ждете, не так ли?» спросила я открытым текстом. «С чего вы взяли?» удивился Степанов. «Кто вы такая?» «Стоп! Я вас уже видел!» «На автовыставке!» «Вы что, за мной следите?» «Вы из УСБ?» Нет, что вы, я к полиции не имею никакого отношения. Так, и голос мне ваш тоже знаком. Так это вы приходили сегодня к Хрековым? Да, подтвердила я. И так же, как и вы, оставила там несколько маленьких черненьких насекомых. Ну и кто же вы на самом деле? Константин с интересом разглядывал меня. Частный детектив. И на кого вы работаете? Только не говорите, что на Лазманова. А почему бы и нет? — усмехнулась я. — В эту сказку могут поверить только Хрековы. — Вы правы. На самом деле я действую в интересах благотворительного фонда. Он занимается возвращением исторических ценностей государству. Знаете, не перевелись еще меценаты на Руси. — Никогда не слышал о таком фонде. Степанов не слишком-то поверил в мою легенду. — Вы просто им не интересовались. Константин Сергеевич, вы хотите помочь нашему фонду? «А что для этого надо сделать?» Опер вдруг притянул меня к себе и нежно прошептал на ушку. «Ольга идет. Она не должна нас видеть вместе». «Костя», — сказала я, высвобождаясь из его объятий. «Не дайте ей уехать». «И это все?» «Задержите ее до завтрашнего утра, а потом отпустите домой. Сможете?» «Постараюсь». Костя пошел вслед за Хрековой и догнал ее в тот момент, когда она уже садилась в десятый вагон. Обняв фольгу, он немного отодвинул ее от входа в вагон, отгородив от толпы пассажиров и провожающих. Со стороны все выглядело так, будто молодой человек не хочет расставаться со своей девушкой. Хрекова попыталась вырваться из крепких объятий своего бывшего бойфренда, но Константин был намного сильнее ее. Вскоре по радио объявили, что поезд «Тарасов-Москва» отходит от первого пути. Как только состав тронулся с места, Ольга перестала вырываться и обреченно последовала за Степановым. Тот довел ее до своей машины, усадил в нее и повез к себе. Я села в Ситроен и позвонила Кирьянову на мобильник. Володька упорно не хотел отвечать на мои звонки. Вероятно, затаил на меня обиду. Тогда я послала ему смс с таким текстом. «Ты хочешь помочь соседнему отделу?» Минут через пять полковник перезвонил мне. «Таня!» – сказал он. «Извини, я не ответил на твой звонок, был занят». «Я так и поняла. Владимир Сергеевич, ты хочешь помочь соседнему отделу раскрыть преступление?» Повторила я свой вопрос теперь уже вслух. «Конечно хочу. Надо так понимать, что ты готова поделиться информацией». «Готова», подтвердила я. «Ты можешь свести меня с Волошкой или Лопухиным?» «Волошка еще в конторе. Мы только что закончили совещание». «Володя, я сейчас приеду к вам». «Хорошо, мы тебя ждем». Через полчаса я уже сидела в городском управлении внутренних дел и разговаривала с начальником отдела, занимавшегося раскрытием крупных краж. Кирьянов представил меня своему коллеге и сел в сторонке, чтобы в случае необходимости оказать мне поддержку. «Антон Романович, я знаю, у кого находятся песочные часы, похищенные из нашего музея?» Начала я с главного. «У кого?» «У Хрековой Натальи Ивановны». «Это ей Арина Степановна продала их три года тому назад?» – уточнил майор Волошка. «Нет, что вы!» – возразила я. Степанова никогда их в глаза не видела, так же, как и футляр для карманного молитва слова. Ее подставили. «Зачем?» Дело в том, что Наталья Хрекова двадцать с лишним лет тому назад работала в музее и проходила по антикварному делу как свидетель. Ее гражданский муж был осужден по тому же делу и умер в колонии. Наталья родила от него ребенка, дочь. «Я не понимаю, какое это имеет отношение к сегодняшнему делу», перебил меня Антон Романович. «Прямое. Дело в том, что Наумов, задержанный за незаконный сбыт антиквариата, является любовником Ольги Хрековой, дочери Натальи. А он утверждает, что находился в интимной связи с Ариной?» «Это вымысел. Сами посудите. Арина старше Михаила лет на 15. Она бизнес-леди?» а он водитель, который иногда подрабатывает на стройках. Эту сказку Наумов сочинил для того, чтобы выгородить Хрековых и подставить Степановых. «Я все равно ничего не понимаю», – развел руками Волошка. «Зачем Наумову это надо?» «Наумову этого и не надо. Он подыгрывает своей подружке и ее матери». Понимаете, Наталья затаила на следователя Степанова обиду за то, что тот посадил ее гражданского мужа. Поскольку он умер в колонии, она считает Сергея Федоровича косвенно виновным в смерти отца своей дочери. Судьба случайно свела Наумова и дочь Степанова. Михаил подрядился к ней на сборку бани. Хрековы узнали об этом, и в их головах созрел план на случай провала. — Ну, допустим, — благосклонно кивнул мне Волошка. — А как насчет драгоценностей? У кого они столько лет хранились? — Вероятно, у Хрековых. Но вы в этом не уверены. Я уверена лишь в том, что Степанова построила дом на средства, заработанные ею в результате предпринимательской деятельности. Три года тому назад ее фирма Арина Строй была очень успешной. А сейчас у нее в бизнесе начались проблемы. И если бы Арина Сергеевна рассчитывала поправить свои финансовые дела, продав антиквариат, она не стала бы брать кредит в банке под залог дома. Вы можете все это проверить. «Мы проверим, не сомневайтесь. Но хотелось бы насчет Хрековых узнать что-нибудь более конкретное», сказал Волошка. «Я дам вам послушать их разговор». Я достала диктофон и включила заранее смонтированную запись. «Хорошо, что мы обе вещицы разом не засветили», проговорила Наталья. «Первый блин вышел комом, но со вторым все будет иначе. Это вы, молодежь, заморочили мне голову со своим интернетом. И что из этого вышло?» «Нет, действовать надо старым, испытанным способом». «А почему же ты тогда на своем не настояла? Жалко ведь, что такие деньжищи уплыли!» – посетовала Ольга. «А мне-то как жалко!» – поддержала ее мать. «Эх, стареть я, видно, стала! Слабину дала, послушала вас!» «Ты на вокзал поедешь, а я завтра тебе посылочку экспресс-почтой отправлю!» «Вы на место одновременно доберетесь, а дальше как договаривались!» «Боровский будет тебя ждать». «Так», – заинтересовался майор, Выходят, эти женщины собираются вывести песочные часы в другой город». «Собираются», – подтвердила я, «но вы можете этому воспрепятствовать. Уверяю вас, если вы завтра нагрянете в квартиру Хрековых, то найдете там кое-что интересное». «Татьяна Александровна, вы же понимаете, для того, чтобы произвести обыск, нужны основания. Ваша запись для этого не годится». «Я понимаю. А вы допросите Наумова. Дайте ему кое-что послушать, и он, уверяю вас, расколется». «Что я могу дать ему послушать? Реквием Моцарта, что ли?» – сострил Волошка. «Это, конечно, вещь сильная, но у меня в запасе есть кое-что посильнее». Я включила запись, из которой следовало, что Хрековы не собираются платить за Михаила. «Антон!» – включился в наш разговор Кирьянов. «Я с Татьяной уже давно сотрудничаю, и никогда никаких проколов не было. Доверься ей, она дело говорит». «Ну хорошо, скиньте-ка мне эту запись», – согласился Волошка. «Завтра утром мы с Лопухиным как раз собирались допрашивать Наумова. Возможно, это сделает его более сговорчивым. Если он даст показания против Хрековых, мы получим ордер на обыск в их квартире». «Только все надо сделать быстро», – предупредила я его. Иначе раритет может уплыть. Вы не слишком увлекайтесь подробностями. Главное, пусть Наумов назовет имена своих подельниц. Детали потом в протоколе зафиксируете после очной ставки с Хрековыми. «Татьяна Александровна, вы что же, собираетесь меня учить, как вести следственные действия?» Усмехнулся Волошка. «Нет, я не учу вас. Просто боюсь, как бы мы завтра не опоздали. На самом деле я боялась другого». Мишка мог, не подумав, ляпнуть о том, что он вскрыл сейф, установленный в комнате Степанова. Тогда Сергею Федоровичу уже не отмыться.